Елена Ивановна Рерих. Теория и практика Агни-йоги. Часть первая. Основы мироздания. Глава первая. Дух и материя. Единство духа материи. 29 января 1938 года. Пытаясь изложить основы мироздания, мы должны помнить о беспредельности познавания и, следовательно, о тайне, которой мир держится. Потому, как вы, вероятно, уже заметили, я всегда стараюсь несколько смягчить слишком категорические утверждения, когда они касаются самых сокровенных, глубинных основ бытия. Говоря о мироздании, принято противополагать материи, дух как таковой. Но в основе своей такие противоположения неправильны и тоже являются своего рода майей или иллюзией. Мы знаем о едином элементе, называемом духом «духоматерии». Восточная философия утверждает, что парабраман не имеет проявления вне покрова, мулапрокрити или что дух без материи – ничто. Пример куска льда – плотная материя, растворяющаяся в воде, тонкое состояние материи, и, наконец, обращение воды в пар – дух – прекрасно иллюстрирует соотношение Духа и Материи. Потому я сказала бы, что все сущее состоит из различных сочетаний дифференциаций единого элемента Духа-Материи. Так Дух будет вверху, а под ним все степени Материи. Именно Дух есть завершение Материи. Потому следует иметь в виду, что нет Материи, которая не обладала бы наличностью в ней духа в том или ином качественном проявлении. Ибо где только есть проявление, там и жизнь, или дух. Знаю, что принято называть материю вообще пассивной, хаотичной и неодушевленной. Но все эти определительные неточны. Первичная материя или материя-матрикс, лежащая в основании Вселенной, будучи первоначальным, Проводником или носителем духа не может быть хаотичный или неодушевленной. Лишь низшие стадии ее приобретают качество хаотичности. Материя люцида – одна из следующих, более или менее известных нам стадий материи, сияющая прекрасно и обладает в высокой степени свойством пластичности. Также нельзя называть дух абсолютным разумом, Полагая его как противоположение материи, ибо именно лишь кристаллизуясь в материю или вливаясь в нее, дух раскрывает свой потенциал и накапливает разум через соприкосновение с миром форм. Дух есть сознание, но космический разум есть коллективный разум всей проявленной Вселенной. Венец космического разума мы имеем в иерархии света или же в логосах. Элемент «дух-материя», конечно, содержит в себе всю проявленную Вселенную, потому нельзя говорить, что на одной стороне находится дух, а на другой — первичная материя. Истинно они едины, и лишь различной степени дифференциации этого элемента при своих сочетаниях могут и дают все разнообразие проявленного и видимого космоса. Понимаю, что невозможно всюду избежать противоположения, ибо действительно грубые физические проявления так безмерно далеко отстоят от своих первоначал. Кроме того, именно на сопоставлении пар противоположений мы закладываем первые ступени познавания, но на следующих уже научаемся совмещать эти противоположения. Вас удивляет выражение «отрицательная абстракция»? Но если мы вспомним, что махатмы называли дух без покрова материи, нихиль, или же что ведантисты для определения первичной причины сущего не находили ничего, кроме отрицания, и называли ее беспричинной причиной, или же бескорнем корнем, или просто нети, «нети», «не то», «не то», то и термин «отрицательная абстракция» окажется приемлемым. «Нет божества вне Вселенной». Потому выражение «аспект божества и Вселенной» может вводить в заблуждение. В приведенной вами выдержке одной лекции из «Тайной доктрины» имеется неточность. Лектор мог этого и не знать. Так он говорит, что атомы качественно одинаковы и не имеют индивидуальности. Это не совсем так. Ибо хотя сущность атомов одна, но качественно они различаются. Различие это можно усмотреть в их вибрациях. Каждый атом отвечает на присущую ему вибрацию. Раз каждый из них имеет свою определенную вибрацию, то значит они уже обладают зачаточной индивидуальностью.